Глава двадцать четвертая. Отменная клюква. Аделия. Парадокс беременности таков. До того, как я узнала о своем положении, мое состояние было более-менее нормальным. Как только я уверилась в том, что жду ребенка, тут же накатил токсикоз. Что странно, ведь срок у меня уже больше двух месяцев. Нежданно-негаданно пришла тошнота. В самом отвратительном ее проявлении. И работа, и жизнь превратилась в испытание, Ведь при коллегах я должна делать вид, будто все в порядке, держать лицо. А еще нужно сказать о своем положении Роме и Никите. Роняю голову в открытые ладони. Хочется завыть, но делать это в коридоре клиники – не самая лучшая идея. Сегодня наша первая встреча с ребеночком. Анализ крови показал рост ХГЧ и беременность. «Аделия Виссарионовна, проходите, пожалуйста». Врач зовет меня в кабинет. Мандраж сильный. Пока сидела в коридоре, начиталась статистики о том, что выкидыш на ранних сроках — частое явление. А вдруг так будет и у меня? Первая беременность. Врач тепло улыбается. Ш что? Я совсем теряюсь. Да, первая. Не стоит так нервничать. Врач настраивает аппарат. Сейчас посмотрим, как у вас дела. Вы мне скажете, если что-то будет не так? Сердце стучит в горле, в ушах шумит. Уговариваю себя успокоиться. «Все так с вашим малышом и с вами тоже. Срок семь-восемь недель. Слышите? Сердечко бьется. Замеры в пределах нормы. Из меня будто разом уходят все силы. Слышу уверенное сердцебиение, и слезы невольно текут по щекам. Мой малыш, ребенок. У меня будет ребенок!» Счастливо смеюсь сквозь слезы, а врач, качая головой, улыбается. Сразу же иду к гинекологу, которая после бумажной волокиты дает, дает перечень рекомендаций и направления на анализы. На работу еду в полнейшем неадеквате. Я отпросилась на часик, поэтому Никита предупрежден, что я опоздаю. Поднимаясь в лифте, смотрю на свое отражение. Глаза на мокром месте, улыбка не сходит с лица. Торможу себя, добавляя серьезности. В приемную захожу, уже более собранная. «Доброе утро, Никита!» Бодро здороваюсь с боссом. Заглядываю в кабинет. Никита сидит за столом, уронив голову на руки. В помещении странный запах, будто бы... Босс поднимает голову. Ну точно. Да Никита же с перепоя. Весь взлохмаченный, небритый, под глазами круги, рубашка мятая. Спешу открыть окна, чтобы проветрить, иначе меня накроет токсикоз. Никит, что случилось? Подхожу к нему ближе. Мужчина смотрит расфокусированно, будто сквозь меня. «Сложно объяснить», — говорит севшим голосом. Чувствую, как запах нагоняет тошноту. Дышу медленно и отхожу к окну. «Тебя видел кто-то в таком состоянии?» — спрашиваю с тревогой. «Дель», — зовет он убитым голосом. «Прикроешь меня? Мне нужно пару дней побыть в одиночестве». «Конечно, Никит. Поезжай домой, отоспись». «Но сначала скажи, что у тебя случилось? Возможно, я смогу помочь как-то». Никита лезет в стол и достает оттуда маленькую бутылку коньяка. В два шага подхожу к нему и выхватываю бутылку. Босс со стоном откидывается в кресле и трет глаза. «Жизнь дерьмовая со мной случилась. И женщина, которая подорвала все мое спокойствие». Бормочет. «Помочь можешь? Вызови мне такси, Аделия. Поеду я». Тянусь к телефону. Машина приезжает практически сразу. Босса ведет, но он старается держаться. Черт, да что же с ним такое происходит? На вечере все было в порядке. Хотя, после того, как я сбежала с вечеринки, мы не говорили с Никитой. Возможно, виновница его состояния та самая Инга? Очевидно же, что они знакомы. С горем пополам выпроваживаю босса. Надо бы зайти к нему сегодня и проведать. В обед заставляю себя спуститься в кафе напротив. Аппетита нет. Но теперь я должна нормально питаться. Решаю перекусить легким салатом. В кафе сажусь за пустой столик. Делаю заказ и жду, когда мне его принесут. Мечтательно разглядываю улицу через панорамное окно. Через год у меня уже родится маленький. И я буду гулять с ним по улицам. Встретим вместе первую весну в его жизни. С трудом удерживаю себя, чтобы не наглаживать еще не округлившийся живот. «Делечка, здравствуй!» «Виктория Сергеевна?» Поднимаюсь и удивленно смотрю на маму Ромы. «Здравствуйте!» Нервно улыбаюсь. «Я гладила живот?» «Нет?» Женщины очень тонко подмечают такие детали, а женщины, которые мечтают о внуках, вдвойне. Надеюсь, я ничем себя не выдала. «Я присяду?» Спрашивает она, и я киваю, сама возвращаюсь на место. Мама Ромы — замечательная женщина, мне всегда нравилась ее компания. Я завидую ее сыновьям. У Волковых очень хорошая и дружная семья. Жаль, моя не такая. Ты как тростинка стала, Делечка. Совсем исхудала. Причитает. А работаешь — это похвально. Но о здоровье не забывай, дочка. Натянуто улыбаюсь. Все в порядке, правда. Просто на нервах немного сбросила. Официант приносит нам блюда, и мы начинаем обедать. Как у вас дела? Спрашиваю ее с интересом. «Да что мы?» — отмахивается. «У нас все по-старому. Вот забегала где именно на работу. Сердце только за остальных детей болит». «Дети ваши взрослые». Улыбаюсь, понимаю, куда она клонит. «Дети, всегда дети», — Дарят мне ответную улыбку. «Будут свои, поймешь меня». Внутри будто канаты обрываются. Я чувствую, как мое лицо идет рябью. «Ты заходи в гости, Делечка», — говорит мягко. «Ромка, дурак, пусть сам расхлебывает то, что заварил, но ты была нашей семьей. Ею и остаешься. Я постараюсь». Как по заказу, как раз в этот момент я чувствую, как подкатывает горлу съеденный обед. «Простите», — говорю и срываюсь пулей в туалет. Воворачивает меня там коротко, но ощутимо. Хоть бы Виктория Сергеевна ничего не поняла. Выхожу из кабинки. Мама Ромы у зеркала моет руки. «Знаешь, меня тут недавно угостили клюквой», — улыбается лукаво. «Ты же в квартире бабушки живешь? Завезу тебе вечером. Отменная клюква». Подмигивает мне, разворачивается и уходит.